Глава 12. Исполнение мечты. Следующую пару часов охрана бегала по дворцу и искала заговорщиков, посмевших покуситься на святое. Советник пару раз заглядывал к нам, но видел лишь четырех напившихся девиц, которые в основном смеялись и не делали ничего противозаконного. Так что мы были вне подозрений. Охранникам не повезло, ничего и никого найти не удалось. Пришлось принцу спать в других покоях и никому не показываться на глаза. Думаю, оранжевая краска по всему телу – не самая лучшая одежда. Но кроме нескольких человек об этом никто не знает. Пока не знает. Позже, ближе к четырем утра мы легли спать. До этого момента еще была вероятность, что нас разоблачат. Но чем дольше продолжались поиски, тем меньше оставалось шансов. Мы успокоились. К сожалению, на следующий день приехал король и вызвал к себе нас четверых. Ничего хорошего это не предвещало, но отказаться было нельзя. Быстро обговорив детали и возможные ответы, пошли к вывелителю. В тронном зале, кроме охраны, были лишь его величество и советник. Видимо, принц сейчас выйти не может. Отмываться он будет еще неделю как минимум. И мне совершенно не стыдно. Ни капли. Мы вошли, поклонились и стали ждать, что последует дальше. Нас внимательно осмотрели, словно еще какие-то подсказки или толику раскаяния, но ничего не нашли. Следовательно, с доказательствами у них было туго. «Девушки, вас позвали сюда, чтобы разобраться в одном деле», — начал советник с позволения короля. Последнее время в замке стало происходить непонятное, а не далее, как вчера на принца было совершено покушение. Он замолчал и уставился на нас. «И при чем тут мы?» — взяла слово Кира. «Ну, насколько я знаю, одна из вас...» Он кинул взгляд на меня. Угрожала принцу. Хм, отрицать не буду», — честно сказала я, глядя ему в глаза. «Но угрожать не значит сделать». Меня одарили хмурым взглядом. «То есть вы утверждаете, что не причастны к этому?» «Конечно!» Я скрестила руки на груди. «Вы же вчера сами несколько раз к нам заглядывали и видели, что мы были в комнате. В нашем состоянии сделать что-то было просто нереально. Вам так не кажется?» Король внимательно слушал наш диалог. «А можно поконкретнее?» Встряла в разговор Мырма, делая шаг вперед. «В чем нас обвиняют?» «Да!» Поддержала ее Шарта. Огласите весь список и предъявите доказательства. Хм, а девочки молодцы, не струсили. Не зря говорят, что лучшая защита – это нападение. Пока у них нет никаких улик, мы можем дышать свободно. Тем временем советник и король переглянулись, явно не ожидая от нас таких речей. Сразу после вашего намека жизнь в замке превратилась в цирк. Тяжело вздохнул советник и хмуро уставился на нас. Стали пропадать вещи. Предметы личной гигиены превратились в непонятные средства. А о неизвестно откуда взявшихся привидениях уже и думать страшно. И вы утверждаете, что не имеете к этому никакого отношения? Нет? Дружно ответили мы, упрямо стоя на своем. А то, что одна из вас алхимик? Советник, говорите прямо. Я уставилась на него. Вы меня в чем-то обвиняете? Есть доказательства причастности? И, кстати, у меня много свидетелей, которые подтвердят, что большую часть времени я проводила либо в комнате, либо в компании подруг. Совершить те действия, на которые вы якобы намекаете, я не могла. «Кнеры, вы ведь знаете, что принц уже сделал выбор?» Вдруг заговорил повелитель, заставив меня вздрогнуть. «И я его одобрил. В связи с этим могу закрыть глаза на некоторые происшествия, но мне бы хотелось узнать причину». «Повелитель, а вы в курсе, что нарушаете условия договора?» Осмелилась спросить я, переводя взгляд на него. «Да, это было грубо, но не стоило про выбор напоминать. Ведь на нас тоже покушались и портили нашу одежду. Точнее, мы сами ее испортили, но им знать об этом не стоит. А ведь вы обязались сделать так, чтобы никто из нас не пострадал». «Значит, свою вину вы не признаете?» – вздохнул советник. «Нам не в чем признаваться», – нестроенным хором ответили мы. «Ладно, можете идти», – махнул рукой король, отпуская нас. Мы дружно поклонились и вышли из кабинета. Если честно, было слегка страшно, что нас выведут на чистую воду, но вроде все прошло гладко. Только расслабляться еще рано, слова о выборе наследника настораживали, и если этот гад не одумается, придется действовать жестче. Хотя, если верить одной из служанок, покои принца пострадали довольно серьезно, вылетели окна, вся мебель испорчена, а он сам теперь скрывается от всех по никому неизвестной причине. Точнее, почти никому. Мы-то знали. Мы разошлись по комнатам, мечтая хорошенько выспаться, ночью-то практически не спали. Однако сразу уснуть мне не удалось, в голову лезли всякие мысли, не давая покоя. Нет, я совершенно не жалела о содеянном, меня больше беспокоили слова короля. Не хочу стать фавориткой принца, это гадко и мерзко. Особенно если учесть причины, по которым делается выбор. Надеюсь, ко времени окончания отбора действия зелья хоть как-то проявить себя, иначе я точно взорву весь замок, даже если после этого придется сесть в тюрьму. Или заплатить невиданный штраф. Как ни странно, от этих мыслей мне стало легче, и я уснула. Следующий день прошел на удивление тихо. Нас никто не допрашивал. Претензий не предъявлял. Только попросили не выходить из комнат. Подозреваю, советник проводил тщательное расследование всего, что происходило в замке. Надеюсь, ему не удастся ничего найти. «У тебя получилось!» Услышала я сквозь сон и тут же оказалась в крепких объятиях Анелии. «Ты это сделала?» «Что именно?» Немного хриплым отосна голосом спросила я, когда появилась возможность дышать. «Гисталия беременна!» – завопила девушка, прыгая на кровати. Если честно, ее слова дошли до меня не сразу, а когда я все же смогла осмыслить услышанное, то присоединилась к ней, и мы вдвоем орали, как сумасшедшие. Мне не верилось, что зелье сработала, и есть шанс уехать отсюда. В перерывах между бурными выражениями радости Анелия поведала, что беременны обе девушки, но прийти ко мне с благодарностью они не смогли. по причине осмотра у лекаря для подтверждения. «Что за шум с утра пораньше?» — раздался от двери голос Киры, а за ней маячили и шарты с мырмой. «У нас получилось!» — я подскочила к демонице и радостно запрыгала. «Зелье подействовало! Девушки беременны!» Секунда тишины, осознание новости и все по третьему кругу. Теперь по комнате наскакало уже пятеро, и никто из нас не обращал внимания на удивленные взгляды вошедшей служанки. Причем трудно сказать, кто радовался больше всех. «Какого черта тут происходит?» Злой голос советника вывел нас из эйфории. Я обернулась и встретилась с направленным на меня горящим взглядом. Только тут до меня дошло, что все это время я была в ночнушке, которую приличной можно назвать большим трудом. Эх, ладно, он и не такое видел. Мне повторить вопрос? А мы что, не можем попрыгать и покричать? Стараясь выглядеть невинной овечкой, спросила я, скрестив руки на груди. Остальные повторили мою позу. «И вообще, вас стучать не учили? Почему вы врываетесь в мою комнату, а если я не одета?» «Кнер Тобиас, это недопустимо!» Встала на мою защиту Анелия, гневно сверкая глазами. «Заходить к девушкам не положено!» «Тогда что вы тут делаете, Кнера?» «Консультируюсь по поводу мази для придания блеска волосам». Не моргнув глазом, соврала она. «Вот это выдержка! На лице ни один мускул не дрогнул. А вам должно быть стыдно за столь вызывающее поведение». Советник скрипнул зубами, одарил меня ласковым взглядом и закрыл дверь. Громко. И почему во всем сразу виновата я? Серьезно? Сижу в комнате, ничего не делаю и все равно виновата. Нечестно? Как только он ушел, мы снова стали весело бегать по комнате и радоваться успеху. Потом я попросила служанку организовать нам стол, дабы отметить столь выдающиеся события. Конечно, есть вероятность, что этим парам просто повезло, но надежда умирает последней, и мы еще поборемся за свободу. Через пару минут нам принесли угощение, и начался пир, продлившийся, правда, недолго. Я успела выпить пару бокалов, когда отворилась дверь, и охранник сообщил, что меня ожидает король. Стало как-то не по себе. Страшно, но интересно. Причин для вызова море, и не все могут сослужить хорошую службу. Ладно, перед смертью не надышишься, так что надо просто сходить и узнать, в чем дело. «Проходите», — разрешил король и указал на кресло. Я села, как велит этикет, спина прямая, руки на коленях. Это невинная овечка в лапах серого волка. Кнера. Буквально час назад мои лекари пришли с весьма интересным сообщением. Они утверждают, что вы изготовили зелье, которое может предотвратить череду бедствий нашей расы. Мне бы хотелось узнать подробности. Я глубоко вздохнула и начала рассказывать. Правда, имени девушки, обратившейся за помощью, раскрывать не стала. И об участии подруг не забыла упомянуть, ведь именно Кира подсказала идею, а девочки помогли ее развить и прийти к общему знаменателю. Так что приписывать все заслуги себе было бы нечестно. «Хм, должен признать, вы меня удивили», – выслушав меня, сказал король. «Из вас получится прекрасная королева для моего сына». «Сомневаюсь», – слегка скривилась я. «Вам не нравится мой сын?» – в его голосе появились нотки удивления и обиды. «Нет», — честно ответила я, — «мне вообще вся эта затея не нравится». «Жаль, но слово принца — закон», — как бы, между прочим, заметил мой собеседник. «Ваше Величество, насколько помню, за то, что я помогла вам, полагается награда». Издалека начала я, откинувшись на спинку кресла. Настала пора завершить расклад в свою пользу. Допустим, не стал отрицать король, внимательно разглядывая меня. Жалко, что по его лицу ничего нельзя понять. Он умеет хорошо контролировать свои эмоции. «У вас есть что попросить?» «Во-первых, освободите меня и подруг от выполнения обязательств по договору. Во-вторых, выплатите нам положенную компенсацию и...» Я замялась, не зная, как попросить еще об одном. Все же это было немного нагло с моей стороны. «Если можно, то подарите нам с подругами домик, который мы присмотрели в квартале мастеров». «И это все?» Удивился он, если судить по глазам и интонации, с которой была произнесена фраза. Я кивнула. «Забавно. Знаете, Кнера, мне даже жаль, что мой сын вам не по вкусу. Я ожидал более необычных просьб за избавление расы анкуров от вымирания, например, много золота или на худой конец титул с землями. Мне это не нужно!» – отмахнулась я. «Но вот от того домика я не откажусь. И зачем он вам? Хочу организовать бизнес с подругами!» – развела руками я. «Развела руками я. А в столице это делать наиболее выгодно». Хорошо. сказал он после минутного молчания. «Данные требования приемлемы, я выполню их при условии, что вы расскажете моему главному лекарю, принцип лечения». «Это не проблема», – заверила я, мысленно прыгая до потолка от счастья, что все получилось. «Тогда можете быть свободны, в течение трех дней все документы подготовят и передадут вам». Я улыбнулась и встала. Взявшись за ручку двери, хотела ее открыть, но король меня остановил вопросом. «Кнера, как вы относитесь к советнику?» Простите, моему удивлению не было предела. Вы сейчас о чем? Я заметил, что у вас с ним весьма специфические отношения. В голосе короля послышались веселые нотки. Может, вы хотите замуж за него? Нет! Поспешно ответила я. С советником у нас чисто деловые отношения из серии «Кто кого больше достанет». Жаль, тихо ответил он, видимо, не рассчитывая, что я услышу. Можете идти. Если до этого вопроса мое настроение просто зашкаливало, то сейчас оно стало ухудшаться. Я не поняла, почему король спросил меня об этом. Какое ему дело до личной жизни советника? Должна признать, я лукавила. Замуж за Тобиаса мне пока не хотелось, но он вызывал в моей душе бурю эмоций. И отрицать это значит спорить с самой собой. Мне пока трудно понять, что именно я испытываю к нему. Симпатию, страсть или праздный интерес. Но обязательно в этом разберусь. А пока следует поспешить и обрадовать подруг. Те ждали меня, сгорая от нетерпения и страха, и непонятно от чего больше. Пришлось срочно все рассказать им. Девушки очень долго не могли поверить в то, что король согласился на все условия и мы свободны. Придется, конечно, немного подождать, чтобы урегулировать все вопросы. Но главное это сделано. Никто из нас не станет фавориткой. По этому поводу было решено устроить праздник и отметить великое событие. Все это действие затянулось до утра, и я была сильно удивлена, что советник даже ни разу не заглянул в гости, чтобы наорать за шум или сказать пару ласковых слов. Только ближе к полудню следующего дня стало известно, что Тобиас уехал по делам и вернется через неделю. Возможно, это и к лучшему, нам не надо будет прощаться. Как и обещал король, ровно через два дня нас всех собрали в главном зале. Король восседал на троне, рядом находилась королева, а вот принца-то не видно. Думаю, ему еще рано выходить из покоев. Не удалось избавиться от краски. Кстати, Анелия теперь проводила с ним практически все время и поила его специальным зельем. Думаю, скоро королевскую семью может ожидать прибавления, но сейчас не об этом. Придворные перешептывались, пытаясь понять причину сбора. Мне же было интересно посмотреть на девушек. Эмили о чем-то беседовала с Итаном и выглядела довольно счастливой, что было удивительно. Обычно от нее даже улыбки не дождешься, один холод, а тут разительная перемена. Неужели влюбилась? Надеюсь, что это так и у них все получится. Эльварию же обнаружить сразу не удалось. Только спустя пару минут заметила ее около окна, в окружении нескольких кавалеров. Вот это было выше моего понимания. Нет, за нее я рада в любом случае, только надеюсь, что принцесса не использовала мое зелье для охмурения всего этого взвода. Хотя моя задача заключалась лишь в приготовлении зелья, а не слежении за его использованием. Кнеры Заговорил король, и все замолчали. Сегодня великий день. Благодаря упорству и смекалке четырех девушек я могу официально объявить о том, что проблема рождаемости решена. Секунды тишины, осознание его слов и взрыв эмоций. Подданные радовались, хлопая в ладоши и утирая слезы. В связи с этим я подписал указ о расформировании гарема, а также о том, что больше его не будет. Конечно, вы имеете право найти себе пару и сочетаться браком с представителем любой расы, это не запрещено. Но могу поделиться секретом. Принц уже нашел свою возлюбленную, и скоро будет объявлена дата свадьбы. В зале вновь раздались аплодисменты, и пока анкуры радовались, я наблюдала за бывшими соперницами. Эмили к новости отнеслась совершенно спокойно. Подозреваю, что они с Итаном для себя все решили. Ильвария выглядела разочарованной и грустной, но долго грустить ей не дали кавалеры. Думаю, в монастырь она точно не уйдет. Кажется, все это мероприятие завершилось не так уж плохо для всех. После нам разрешили разойтись и собрать вещи. Король велел снять запрет на использование магии, и я собиралась покинуть замок порталом. Перед этим нам обещали вручить деньги и купчую на дом. Возвращаться к родителям я не намерена, но надо как-то забрать мои вещи. Боюсь, без помощи сестренки мне не обойтись. Ого, Рина, какими судьбами? Удивилась Тася, появившись в шаре связи. Что-то случилось? И тебе привет, улыбнулась я. За то время, что провела тут, успела соскучиться по ней. «Стась, мне твоя помощь нужна». «Какая?» – заинтересовалась сестра. Она любила различные авантюры. «Можешь собрать мои вещи?» «Список пришлю» – «и передать мне с Маней». «Так ты что, конкурс выиграла?» Она с возмущением посмотрела на меня. «Скорее наоборот, но родителям пока ни слова». «Уф, это хорошо», – прокомментировала она и, заметив мой удивленный взгляд, пояснила. «Ну, если бы ты стала королевой, то и мне пришлось бы ехать туда». изображать из себя светскую даму. А я решила поступать в школу теней. Ничего себе запросы у сестры. Школа теней – элитное училище, в котором обучают наемников и убийц. Как-то не могу представить светлую эльфийку в этой роли. Хотя, учитывая пристрастие моей сестры к различным несчастным случаям среди знатей, из нее может выйти толк. И когда ты планируешь побег? По-другому из дома не уйти. Стоит узнать родителям, и Стасю навечно запрут в четырех стенах. Через неделю. Она оглянулась через плечо, чтобы убедиться в отсутствии лишних ушей. «Давай список и адрес. Маню пришлю». она тут и так засиделась». «Спасибо, сестричка. Не забудь сообщить, как экзамены пройдут». «Обязательно». Подмигнула она и отключилась. «Да, неожиданно». «Нет, я за нее была рада. Уж лучше штудировать учебники, чем слушать нотации родителей». «Эх, мне бы очень сильно хотелось увидеть лица родственников, когда они узнают, куда Стася собралась». Это даже не Академия, она намного хуже, с их точки зрения. Но лично я ей в любом случае помогу и поддержу. Когда со сборами было покончено, я зашла за подругами и вместе с ними отправилась в комнату для открытия портала, где нас ждал один из королевских привратников. С важным видом он вручил нам документы на дом и бумаги, удостоверяющие, что на имя каждой из нас открыт довольно приличный счет в банке. «Я была впечатлена и одновременно рада. Теперь у нас есть на что строить свой бизнес. К тому же король нас еще и от налогов освободил, но всегда. Мелочь, а приятно». После соблюдения всех формальностей сопровождающий выдал нам браслеты для быстрой адаптации к внешнему виду анкуров. «Мы надели подарки, взяли сумки и я открыла портал к нашему новому дому. Через мгновение перед нами возвышалось белоснежное трехэтажное здание. Я-то его уже видела, а вот девочки нет». Ключи были, поэтому мы открыли дверь и стали осматриваться. Внутри чисто и просторно, деревянный пол, большие окна, в левом углу лестницы ведущая наверх. На втором этаже то же самое, впрочем, как и на третьем. Возникло чувство, что тут сделали генеральную уборку, но это даже лучше, меньше проблем и затрат. Осмотрев все, спустились на первый этаж и стали обсуждать будущий бизнес. Первые два этажа отвели для магазина, а третий собирались сделать жилым. Мы рассчитывали в основном на женскую клиентуру, но позже будет видно. Мырма собиралась заниматься изготовлением украшений, шарта оружием, я косметикой, а кира финансами. В этом она спец, так что проблем с подсчетом прибыли не возникнет. Гномка сходила смотреть пристройку, которую собиралась приспособить под кузню. Позади нашего нового жилья еще и небольшой сад имелся. Позже я немного поколдую и сделаю его более уютным. Определившись с тем, что именно нам надо сделать, пошли на рынок за рабочими и материалами. Работы предстояло много. Кстати, в доме имелся подвал, который я попросила оставить мне, собираясь организовать лабораторию и камеру хранения для ингредиентов. Шарта предложила на заднем дворе сделать небольшую пристройку и организовать там кухню. Первая неделя была самой хлопотной. Нам приходилось не только следить за процессом установки оборудования, стеллажей и прочего, но и от конкурентов отбиваться. То и дело в гости заглядывал какой-нибудь из соседей, пытаясь выяснить, что мы за звери и с чем нас едят. Приходилось соблюдать конфиденциальность до последнего. Через две недели все было готово. На первом этаже – зал по продаже украшений и оружия. С обеих сторон от входа – прилавки. На зарешеченных окнах висели занавески. Слева, недалеко от входа, в самом углу мы сделали зону отдыха для клиентов, где поставили двухместный диванчик, пару кресел и журнальный столик. Тут по нашей задумке должны отдыхать мужчины, которых притащат с собой покупательницы. Мы положили на стол интересные журналы и собирались предлагать покупателям чай, кофе и печенье, чтобы как-то скрасить их ожидания. Правая стена была предназначена для оружия. Тут будут висеть наши изделия и заготовки для будущей продажи. Да, мы решили сделать упор на женщин. Им ведь тоже надо себя как-то защищать. Так почему бы не купить себе красивый кинжал или мини-дротики? Конечно, для мужчин тоже что-то будет, но немного. И все это предполагается изготавливать в нашей кузне, которую Шарта получила в свое пользование и радовалась как ребенок. Впрочем, такое чувство было у всех. Мырма собиралась продавать не только украшения, но и поделки из кожи. У нее к этому талант. За две недели она успела сделать всем нам очень прочные и красивые сумки. Думаю, такие вещи всегда будут пользоваться спросом. Кира тоже не смогла сидеть без дела и решила помогать в продаже девочкам, принимать клиентов и подавать чай. Думая, Сукубу мало кто сможет отказать, обаяние ей не занимать. Конечно, на женщин ее обаяние не действует, но ведь те не всегда будут приходить одни, да и за подарком для любимой кто-то обязательно заглянет. Тут же находилась витрина с косметикой, которой буду заниматься я. Слух о том, что ею пользуется королева, уже облетел город, и у нас даже было несколько предварительных заказов. Это, несомненно, вселяло надежду на успех. На втором этаже сделали кабинет для приема важных посетителей и партнеров. Здесь же находилось и рабочее место Киры для подсчета прибыли и ведения бизнеса. Но бывать она там собиралась лишь по вечерам. Ну а третий этаж отвели под спальней. Пять комнат, по одной для каждой из нас и одна гостевая. Я своим новым жильем была вполне довольна. На полу белоснежный пушистый ковер с мягким ворсом. На окне нежно-голубые занавески, широкая кровать слева от входа с тремя подушками, одеялом из овечьей шерсти и синим покрывалом. Справа стол, пара стульев и кресло-качалка. Последняя небольшая прихоть. Очень уж оно мне приглянулось. Картина с изображением леса на рассвете служила мне напоминанием о доме. С другой стороны книжные полки, заполненные пока наполовину. Напротив кровати огромный шкаф с зеркалом. Комната Киры была совершенно другой. Цвет стен напоминал кирпич. Деревянные полы, большой шкаф, пара стульев. И просто нереальная кровать из кованого железа с балдахином. Постельное белье красного цвета, а вместо занавесок какие-то обрывки тканей. Мырма ушла в минимализм и ограничилась комодом для вещей, кроватью и стулом, сказав, что в степи у них и этого много для жизни. Дольше всех своей комнатой занималась Шарта. Она настойчиво искала обои, которые напоминали бы каменную серую стену. И в конце концов нашла. Так что, когда заходишь к ней, создается впечатление, что ты в пещере. Кровать обычная, деревянная основа с мягкой периной и парой подушек. Много полок для заготовок, пара сундуков, шкаф и приличных размеров стол. на котором стоит лампа и лежат инструменты. Подозреваю, гномка собирается и по вечерам работать. Задний двор мы тоже преобразили. Теперь там стояла вместительная, оплетенная лианами беседка с лавочками и столиком. Я с помощью магии эльфов вырастила в саду несколько яблонь, вишен и опутала забор вьющимися цветущими растениями, создавая уют. Гномка добавила качели, рассчитанные на двоих. Мырма сделала мягкие подушки и попросила выделить маленький участок для огорода. После долгих переговоров с мастерами-строителями нам удалось сделать на втором этаже ванну и туалет. Пришлось сильно повозиться, чтобы провести канализацию, но мы же упорные. Кира придумала, как отгородить проход до удобств, и мы могли не привлекать к себе излишнего внимания посетителей. Наш новый дом был полностью готов, даже кухня вышла на загляденье. Большая, чистая и светлая, со всей необходимой мебелью, полочками, холодильной камерой и нужными мелочами. Мы поставили длинный стол, рассчитанный человек на 10. А что, вдруг гости заглянут? И последним нашим проектом стала лаборатория. Я специально отвела ей место в подвале, чтобы в случае непредвиденных ситуаций никто не пострадал. Естественно, пользоваться лабораторией могли и девочки. Первым делом мы сделали вентиляцию и провели воду. Потом в ход пошли книжные шкафы без дверок. Правда, в нашем случае там предстояло стоять не только книгам. Несколько сундуков, где хранились ингредиенты, морозильная камера, необходимые материалы и прочее. Мы очень долго думали над названием и в итоге решили, что сундучок странностей звучит интересно. И вот практически все готово, только открываться мы планировали через две недели. Мы хотели съездить в гости к Шарте и Мырме и договориться о прямых поставках драгоценных камней и прочих материалов, необходимых для работы. Перекупать выйдет дороже, а так мы убьем сразу двух зайцев. Вечером, когда все было готово, Кира предложила отметить радостное событие и закатить вечеринку на четверых. Возражений не поступило. Мырма взяла на себя обязанности по приготовлению мяса. Шарта занялась закусками, я десертом, а Кира сбегала за алкоголем. Напиваться мы не планировали, но немного расслабиться не повредит. Тем более было потрачено столько нервов и средств, что становилось даже страшно думать о будущем. Кстати, у нашей Мырмы появился поклонник, тот самый орк, у которого я покупала кинжал. Он зашел к нам разведать обстановку, а когда увидел Мырму, застыл от изумления. Мы было подумали, что у него сердечный приступ случился, но все оказалось гораздо увлекательнее. Подруги он тоже приглянулся, но так просто она сдаваться не собиралась. Придется мужику попотеть, чтобы завоевать ее внимание. Думаю, что из них получится интересная пара. Но об этом позже. Сейчас надо встать на ноги и не упасть в глазах близких. Хотя неделю назад я все же набралась храбрости и вышла на связь с родителями. Когда-то это все равно пришлось бы сделать. Наконец-то, проворчала мама. Катрина, тебе не стыдно? Э, -э, э, за что? Как ты могла проиграть? Нахмурилась она, грозно сверкая глазами. Молча и с радостью. Подумала я, но ответить пришлось другое. Мам, вообще-то гарем просто расформировали. Я не проигрывала. Разве? А кто виноват в том, что гарема больше нет? В ее голосе послышалась злость. Но мне было все равно. Я устала от ее нареканий. «Ты зачем зелье придумала?» Так я же целой расе помогла. Моему удивлению столь бессердечной фразой не было предела. Это намного важнее замужества. «Кому как?» Поджала губы маменька. «И когда тебя домой ждать? Ты вообще где пропадаешь? Отец себе места не находит». Ого! небось радуется, что от одной избавился». «А где он?» Проигнорировала я остальные вопросы. «На работе. Она махнула рукой, словно отгоняя мух. И не отвлекайся от темы. «Мам, тут такое дело!» Я замялась, не зная, как сказать. «В общем, я не вернусь домой. Мы с подругами организовали свой бизнес, и я остаюсь тут». «Что?» Заорала она, а у меня чуть перепонки не лопнули. «Катрина Ериана Сент-Флорин! Немедленно заканчивай этот фарс и домой! Прости, но это моя жизнь, и я буду решать, как ее прожить». Грустно улыбнулась и отключила связь. Мдам! Разговора не вышло, хотя, может, оно и к лучшему, не могу сказать, что ожидала другого. Так что не сильно-то и расстроилась. Только жалко, что собственные родители меня никак понять не могут и стремятся лишь выдать замуж, и не более того. Надеюсь, Тасе удастся сбежать в школу теней и избавиться от их гнета. Ну что, выпьем за наш успех, подняла бокал Кира, окидывая нас взглядом. Завтра у нас первая поездка в гости к родным шарты. Придется встать пораньше и поставить на весь магазин магическую защиту, чтобы уберечь его не только от воров, но и от вероятных обозленных конкурентов. Мало ли что они удумают, пока нас нет. «Слушайте, вам не кажется, что кто-то в дверь скребется?» Неожиданно спросила Мырма, нарезая мясо. «Скребется?» – переспросила я и вскочила из-за стола. У меня было лишь одно предположение, кто это. Поэтому, подбежав к двери, распахнула ее и тут же оказалась прижата к полу. «Фу, Маня, нельзя! Слезь с меня, ты тяжелая!» «Мда, у всех нормальные домашние питомцы, и только у нее смертельные!» Прокомментировала Кира, глядя на нас сверху. Р -р -р -р -р. «Маня, нельзя!» Приказала я, скидывая с себя любимицу и вставая на ноги. «Это друзья!» Мантикора одарила меня скептическим взглядом, потом подошла к подругам и обнюхала. Те замерли, как кролики перед удавом. «Рина, это твой питомец?» В голосе Мырмы слышалось сомнение. «Ага!» – кивнула я и погладила любимицу по голове. Та в ответ тихо замурчала, прикрыв глаза. «Не бойтесь, вас она не тронет. Я подумала, что пока нас не будет, она может стать неплохой охраной». «А кормить ее кто будет?» – с опаской спросила Шарта, кидая взгляды на довольную Мантикору. «Никто! Она может спокойно обходиться без еды месяц. Главное – накормить ее перед этим». Девочки переглянулись, и первой погладить киску рискнула Кира. Маня не стала рыкать или скалиться, а наоборот, дала себя потискать. Она вообще любила это дело. Когда остальные убедились, что демоницу не съели, тоже присоединились к ней. Таким образом, в нашей дружной компании стало на одного члена больше. На следующий день мы собрали вещи, поставили защиту на дом и, оставив Мане достаточно еды и воды, отправились налаживать контакты к гномам.